Глава седьмая. «Клариса». «Шайн. Пятый слой. Офис арбитра Карбира. Клариса». На огромном диске суетились тысячи адептов. Перед некоторыми стояли персональные терминалы, другие прятались в громадные экраны в центре диска. И на больших, и на малых экранах отражались цифры, графики, непонятные символы, которые ничего не говорили непосвященному, и другая странная информация. При этом часть присутствующих прилипла к переговорным устройствам и что-то кричала, или, наоборот, внимательно прислушивалась к ответам собеседников. В общем, жизнь била ключом. Вот только адепты не перебрасывались с коллегами-шуточками, не пялились в потолок и не бродили без дела по диску, что можно было бы ожидать от клерков. Народ вкалывал. Место выглядело необычным. Собственно говоря, потолок, куда можно было бы пялиться, отсутствовал. Над диском расстилалась тьма, хорошо знакомая любому, кто хоть раз посетил пятый слой любой другой страны. А под диском, соответственно, покоился океан энергии. Это было самое защищенное и изолированное место Шайна, изнанка планеты. Однако адепты сумели затащить сюда огромный транспортировочный диск, один из тех, на которых они прилетели в квазар. Это было и быстрее, и проще, чем строить сильно укрепленное здание. Диск сам обладал серьезной защитой, специально разработанной поддумающую машину. Именно на нем ее и привезли. А защита требовалась хотя бы для компенсации сильного излучения устойчивости снизу, которая хотя и защищала от бесформенности, но сложному оборудованию вредила не хуже любой другой силы. За одним из терминалов сидела толстая дама с рыбьими глазами. Клариса эвакуировалась на пятый слой сутки назад, но с тех пор у нее не было ни одной свободной минуты. Как и все ее коллеги по офису арбитра, она была занята сначала подготовкой, а потом отражением волны. Разумеется, клерки не сражались с монстрами в буквальном смысле слова, но делали много — координация, сбор информации, расчеты, а также выполнение прочих распоряжений трех генералов маяка 4340 — Лиса, Рузара и Малда. Ну и про губернатора Наколоса, который руководил всей операцией, нельзя было забывать. Время от времени он подкидывал задания и требовал отчетов. А по правилам мира адептов, Наколос сейчас был главным на маяке и мог командовать арбитром. Клариса выкладывалась по полной, поскольку наградой была ее жизнь. «Тут хочешь не хочешь, а замотивируешься». Однако главным элементом обороны были не адепты или клерки, а думающая машина по имени Гульт. Без ее помощи генералы просто не смогли бы управлять огромными армиями. Точнее, может, и смогли бы, но делали бы это крайне неэффективно. Размеры армии не всегда были в плюс. Например, в их распоряжении имелась исполинская армия свободных, численностью более миллиарда адептов. И как такой махиной управлять? Просто кинуть в бой означало потерять всех бойцов. Нет, тут требовалось ювелирное управление. Исправиться мог только Гульд. Разумеется, он не определял задачи и не принимал важные решения, а выполнял приказы генералов. Правда, не в одиночку. Ему помогали многочисленные наводчики, сканеры, сенсоры и много кто еще. Использовать оборудование Гульд не мог так как любое оборудование на линии соприкосновения либо не работало вовсе, либо действовало кое-как. Такому лучше сейчас не доверять. Адепты же пока справлялись, но только самые лучшие. При помощи уникальных навыков у них получалось вычислять плотность волны, уровни монстров и прочую тактическую информацию, которая немедленно сообщалась думающей машине. А уже она давала цели армии свободных и координировала их удары. Хотя с великими школами таких проблем не возникало, они сами находили цели. Однако уже стало понятно, что на текущем этапе, когда адепты перестреливались с монстрами, главной силой являются не великие школы, а армия свободных. Поэтому многие сотрудники офиса арбитра хвалили губернатора Наколоса за предусмотрительность, а генерала Малда за его великолепную работу по превращению бесполезных свободных в боевую машину. Правда, армия свободных, несмотря на все тренировки, как была, так и осталась неповоротливым левиафаном, и без них самостоятельно и эффективно действовать не могла. Зато клерки чувствовали свою сопричастность. Они участвуют в обороне, и пользы от них больше, чем от некоторых великих школ. Эта мысль особенно грела сотрудников офиса «Арбитра». Ведь для многих из них должности были пределом мечтаний, и обычно в боях они не участвовали. Сражение — удел более способных и амбициозных адептов. Как ни странно, в качестве основной коллективной техники генерал Малт, в конце концов, остановился на конфликте, рукотворном хаосе, возникающем при смешении тысяч сил в одной точке. Обычно его не использовали, потому что конфликт сложно было запустить в нужную точку и взорвать в нужный момент. «Хаос, он и есть хаос. В этом смысле коллективные техники великих школ работали гораздо лучше, однако свободных было больше. У команде Гульда большие отряды свободных, отсортированных по силам, выпускали дальнобойные навыки куда-то на орбиту». Если адептам благоволила удача, энергетические сгустки смешивались в нужной пропорции, и в небе расцветал пестрый цветок, что было странно, так как изначально конфликт выглядел как темное облако, но при соприкосновении с бесформенностью загорался. Так или иначе, его силы хватало на взлом защиты монстров, и сотни, а иногда и тысячи врагов испарялись. Причем не в одной точке. Армия свободных делилась на несколько больших группировок и защищала всю орбиту. Должно быть, со стороны Шайн сейчас смотрелся особенно красиво. К сожалению, тысячи монстров были каплей в море. К тому же враги быстро сообразили, что когда безобидные на первый взгляд атаки соединяются, они могут больно укусить. Быстро сообразили и придумали контртактику. Обидно, но это не было отступлением. Наоборот чудовище выбрасывали сгустки бесформенности, которая как бы усредняла силы адептов, и конфликт не запускался. Гульд быстро отследил это дело и перестроился. Свободные начали долбить привычными навыками. Кто мог, объединял их в коллективные техники. К сожалению, подобные атаки серьезно уступали и конфликту, и сложным дальнобойным техникам великих школ. Зато примитивные навыки лучше управлялись, дальше летели, и их сложнее было сбить бесформенностью. Правда, ущерба наносили мало. Довольно быстро самые сложные участки заняли великие школы. Они вообще крайне серьезно относились к своим обязанностям, не желали отдавать пальму первенства свободным. Да даже в таких условиях и на краю гибели большая гонка продолжалась. Соревнования никто не отменял. Разумеется, монстры активно огрызались. Не конфликтом, так как бесформенность его гасила, и не самой бесформенностью, как в генеральном сражении на пятом слое Шайна, а старыми, добрыми энергетическими атаками, иногда объединенными в коллективные техники, поскольку монстры тоже сгруппировались по силам. И это хорошо, что они пока стреляли издалека, а не ломились к поверхности. Значит, передовые отряды адептов, связь с которыми давно пропала, справились с самоубийственной миссией и чуть замедлили волну. Немного, но этого хватило, чтобы штурм превратился в медленную осаду. Однако с каждой минутой монстров становилось все больше и больше, и довольно скоро атаки адептов сменились глухой обороной. Это позволило удержать монстров на орбите, но, к сожалению для адептов, время играло на стороне монстров. Это при зачистке Шайна достаточно было продержаться сутки-двое, и тогда Вселенная с помощью энергии воплощения закончит всю работу. Сейчас же оборона гарантированно вела к поражению. У адептов имелся единственный шанс выжить — уничтожить волну. Но это казалось невозможным. Клариса и ее коллеги понимали это особенно хорошо, так как видели общую картину на своих терминалах. Например, они видели, что фон планеты уже ослабел на 30%. Еще немного, и монстров уже ничто не будет сдерживать. Поэтому первые отряды защитников начали перебрасывать на пятый слой. Некоторые наблюдающие удивились, заметив, что вначале отходят не великие школы, а свободные. Другие мрачно усмехнулись, словно давно это подозревали. Так или иначе, таково было решение губернатора Наколоса. Он поставил на свою армию, а не на великие школы. Лариса не была уверена, что это идеальное решение. С другой стороны, она не верила, что идеальное решение существует. Она вообще не ждала ничего хорошего, так как ей досталась самая печальная работа — отслеживание потерь. «Это все бесполезно», — глухо прошептала она, глядя на экран терминала. Там красовалась огромная сферическая диаграмма, разделенная на сектора, каждый из которых обозначал определенную группу сил. А размер сектора показывал количество выживших адептов, точнее, действующих жетонов, что было одно и то же. И сейчас все сектора сжимались. И свободные, и чемпионы великих школ несли громадные потери. Можно было даже смотреть не на цифры, а только на уменьшающуюся диаграмму. Речь шла о десятках тысяч жизней в секунду. А если ничего не изменится, то скоро эти десятки тысяч превратятся сначала в сотни, а потом и в миллионы. Пока снаружи пятого слоя не останется ни одного живого разумного. Казалось бы, простая диаграмма, но она как нельзя лучше отражала весь драматизм ситуации и крушение надежд. «Общая эвакуация!» — прорычал за спиной обычно спокойный арбитр. Корбир стоял в центре, рядом с большими экранами, и координировал работу своих подчиненных. Его приказ запустил эвакуацию всех выживших защитников на пятый слой. Да, это было неизбежное и оправданное действие, и Клариса его ожидала, но... Она не ожидала, что эвакуация будет объявлена всего через сорок минут после начала обороны. Даже в самых худших сценариях речь шла о сутках или даже двух. А в самых оптимистических сценариях адепты вообще не должны были отступать. У них же полно бойцов с полноценным телом потенциала. Они же самый сильный маяк Квазара. Однако продолжать сражение на поверхности Шайна означало терять бойцов. Лариса на секунду обернулась и посмотрела прямо на Карбира. Она не знала, сколько монстров уничтожили адепты. Скорее всего, этого не знал даже Гульд. Однако цель обороны орбиты заключалась в сокращении численности волны. Но, судя по хмурому виду Карбира, затея не удалась. Значит, все потери были зря. Кларису охватило отчаяние. «Как же это бессмысленно!» — произнесла она, разворачиваясь к монитору. Цифры находились прямо перед ее глазами. На текущий момент потери составляли 3% от численности маяка. «Казалось, что 3% — ерунда!» Но речь-то шла о самых способных чемпионах и свободных. И 3% от общей численности «Маяка» — это 60 миллионов бойцов. А у них одних чемпионов всего-то чуть больше 100 миллионов. Хотя великие школы, благодаря личной выучке и отличному снаряжению, пока что потеряли немного. Главным образом пострадали слабейшие бойцы армии свободных, которых доконала отрава и слабая защита. Но это ничего не значило. Скоро очередь дойдет и до сильнейших. Если продолжить бессмысленную драку, то еще через сорок минут снаружи пятого слоя никого не останется. Они не сдержали волну снаружи Шайна. Монстры начали спускаться на поверхность. Женщина нервно сглотнула. Да, она тоже прошла большой путь выживания и схваток, но офисная работа ее расслабила. И уже много лет Клариса не вспоминала боевые навыки. Зачем? Свой потолок она давно выяснила. Она никогда не выберется из первого радиуса. Скорее всего, даже не доберется до пятнадцатого уровня. Поэтому не стоит рисковать и проходить трансформацию. Ведь слабый адепт и умереть может во время трансформации. Поэтому лучше тихо-мирно трудиться и радоваться жизни. Хотя тихо-мирно плохо сочеталось с большой гонкой. Лариса в очередной раз укорила себя в том, что согласилась на миссию. Большие деньги не стоили такого риска. Но хорошая должность в первом радиусе стоила дорого. А ей надоело, знаете ли, десятки лет сидеть на позиции младшего клерка в Совете Великих Школ безо всяких перспектив. В конце концов, у нее тоже есть гордость. Когда-то ее даже звали «Клариса-разрушительница». Но те времена давно прошли. Увы. При переходе через барьер она потеряла слишком много врат. Но, видимо, сегодня ей предстоит вспомнить старые навыки, как и миллионам других мирных адептов. Вспомнить в последний раз. «Эвакуация началась!» — отрапортовал один из операторов. В данную секунду армии великих школ получали указания, кто и в каком порядке должен отступить. Заранее этого порядка они не знали, иначе наверняка бы оспорили приказ. Но сейчас спорить было бесполезно, и великие школы дисциплинированно подчинялись указаниям. В этом смысле великие школы действительно были великими. Они помнили о чести и выполняли долг. Да, потом они съедят арбитра и губернатора живьем, если получится, но это потом. Сейчас же они отдавали свою жизнь за спасение жалких свободных. «Это все бесполезно», — повторила Клариса и тяжело вздохнула. Экран терминала перед ней согласно моргнул. Помехи никто не отменял. И сектора диаграммы начали уменьшаться с утройной скоростью. Алекс ждал. У него будет единственный шанс осуществить задуманное, и его нельзя было упустить. Ждал он двух вещей. Когда в работнике пустоты накопится достаточно энергии, и когда агрофахцы пообвыкнутся и станут полноценной частью паутины связей. Время шло. Снаружи монстров накопилось уже столько, что миром не могла даже на глазок определить толщину оболочки из живых чудовищ. Возможно, речь шла о миллионах противников. К счастью, волна немножко успокоилась. Видимо, решила измотать адептов, пока занимается Шайном. В любом случае, монстры не рвались вперед, а застыли вокруг, словно тюремная стена. Однако через буферную зону постоянно пытались проникнуть все новые твари, в основном высокоуровневые. Пока это были ежи, но среди них уже мелькали последователи других сил, и еще больше их было в оболочке. Волна подтягивала дальнобойных монстров на подмогу ежам. Очевидно, решила, что ей попался слишком крепкий орешек, и его надо вскрыть другими инструментами. Это означало, что еще немного, и враги начнут заливать черного хирурга разнообразными навыками. Бункер справится, но излишков энергии не останется. Этого Алекс не хотел и не мог допустить. Тем временем агрофахцы, полностью избавившись от отравления и получив превосходную личную защиту, а также усилив связь со своими источниками, приободрились, и их эффективность выросла в несколько раз. Монстры же, проходя буферную зону, по-прежнему слабели. Поэтому агрофахцы легко с ними разделывались. Даже с монстрами 18 уровня. Хотя эти ребята представляли серьезную угрозу. Как ни странно, потерь пока не было. Это была полностью заслуга миром. Едва она чувствовала тяжело раненного адепта, то отдавала приказ. И специальная команда гравитационников просто выдергивала пострадавшего в центр, иногда прямо из-под носа удивленного монстра. В общем, и тут Алексу не требовалось вмешиваться. Скорее всего, его помощь сейчас даже помешает, поскольку своими ударами он случайно мог задеть союзников, да так, что никакая миром потом не спасет. К тому же, все его внимание уходило на контроль отряда и подготовку к следующему шагу. Надо сказать, мозги буквально кипели, и он сам удивлялся, как много операций может делать в единицу времени. Впрочем, через некоторое время он впал в подобие транса, и все действия осуществлялись сами собой. Не забыл он и про адептов, которые в самом начале сожгли жало. Со второй-третьей попытки они сумели подавить в себе инстинкты, и в их телах начали развиваться каркасы. А у кого не было тел потенциала, у тех запустилась трансформация сосудов. Это было необходимо, так как Алексу требовалось, чтобы все члены черного хирурга стали частью отряда организма, чтобы Вселенная выдала поток максимальной мощности. Неохваченными оставались пока только защитники так как у них сосуд формировался с нуля и еще не добрался до финальной стадии, когда его можно будет трансформировать. Сколько прошло времени, Алекс не знал. По его внутренним часам бой длился уже несколько недель, хотя в реальности речь наверняка шла о минутах. Но все заканчивается, и вот последний Аграфаховец соединился с сетью. «Миром приступаем!» — тут же скомандовал он. Спутница уже была в курсе плана, поэтому во все стороны полетели заранее заготовленные бомбы с тлением. С одной стороны, их было особенно много. Одновременно с этим Алекс выпустил часть накопленных запасов энергии из работника пустоты. Это была не чистая энергия воплощения, а энергия, заряженная хрупкостью. Да, именно этот вариант вибрации разрушения лучше всего подходил для его целей. И последний штрих. Все свободные гравитационники одновременно потянули отряд в сторону местного светила, которое так же, как и планета, называлось Шайном. Из-за плотных рядов монстров они не видели звезду, но это никак не мешало, потому что любой адепт гравитации прекрасно чувствовал крупные космические объекты. Этому даже плотный фон бесформенности не мог помешать. Бомбы с тлением ошеломили врагов, и черный хирург, как огромный таран, с разбега врезался в тюремную стену. Нет, монстры не погибли, но их разбросало. В этом снова помогли гравитационники. Черный хирург выбрался из западни. Хотя это ничего не значило. Внутри волны монстры были много быстрее и могли легко окружить отряд снова, и в этот раз щит явно будет толще. Однако тут сработала энергия воплощения, заряженная хрупкостью. Эксперименты показали, что такая субстанция дольше всего держится против бесформенности. Она не разрушала волну сразу, а как бы притормаживала. Облако хрупкости было аналогом масла, которое моряки в древности выливали в океан, чтобы успокоить его. Примерно то же самое происходило и сейчас. В результате огромная область вокруг черного хирурга замедлилась. В смысле монстры уже не могли быстро перемещаться. Гравитационники тянули отряд к местной звезде изо всех сил. Алекс даже чуть снизил плотность фона, чтобы тянуть стало легче. Скорость увеличилась, а высвободившаяся энергия, перезарядившись в работнике пустоты, выливалась в хвост отряда. Черный хирург летел, оставляя за собой невидимый, но довольно эффективный след — пелену, в которой волна теряла свою ярость. Через несколько минут они выбрались из окружения. Объяснить это можно было только тем, что все монстры из центра уже прибыли и отправились к Шайну, а возле черного хирурга оставили небольшую стаю, просто чтобы удержать на месте. Но Алекса это не устраивало. Цель была не просто улететь, а слегка помочь адептам на планете, чтобы потом было кому добивать волну. «Миром! Я перехожу ко второй стадии!» — сообщил он. «Ты уверен?» — осторожно спросила спутница. А, нет, на решение принято!» — хмыкнул Алекс, активируя контакт. Навык, который соединил его с волной однажды. Помнится, тогда он вызвал весьма примечательную реакцию. Словно на Алекса посмотрел великан. Злой и голодный. На секунду космос замер. Именно так показалось всем адептам. Отряд «Черный хирург» неожиданно стал самым заметным объектом в звездной системе «Шайн» а потому злой и голодный великан обратил все свое внимание на маленькую букашку развернулся так сказать лицом ну все обреченно вздохнула миром сейчас начнется оно и не заканчивалось усмехнулся алекс помни это наш единственный шанс выиграть лучше бы сбежали выживание лучше любого выигрыша но алекс уже не слушал спутницу а наблюдал за противником Будь волна разумной, она бы легко придумала способ разделаться и с букашкой, и с шайном. Но волна не могла не реагировать на самый заметный объект. В этом была ее природа. Как и Вселенная, кстати, которая также отреагировала. Алекс почувствовал резкое увеличение потока. Столько энергии ему еще не давали. Значит, Вселенная заметила его усилия и сделала ставку на своего чемпиона. И теперь главной задачей чемпиона было не сдохнуть. Где-то далеко на шайне монстры начали разворачиваться и покидать орбиту. Не все. Волна оставила небольшой заслон. Но большая часть устремилась к новой цели. Однако черный хирург сейчас находился между шайным планетой и шайным светилом. И монстрам требовалось некоторое время, чтобы добраться до места схватки. Непосредственную угрозу представляли лишь блуждающие чудовища. Но они увязли в облаке хрупкости. Путь был свободен. «Ходу, если хотите жить, ходу!» заорала миром. И гравитационники потащили отряд вперед.